Глава двадцать третья «Чего вылупился на меня?» Огрызнулась Вера Лида на будяка и тут же вгрызлась в пирожок так, что аж капуста полезла. «Ничего, просто смотрю», — неопределенно ответил он и повернулся ко мне. «Лида, познакомишь нас?» «Обойдешься», — недовольно буркнула я. Настроение и так было ни к черту, еще и этот припёрся «Нальешь мне чаю?» — с легкой полуулыбкой попросил будяк. пристально глядя на меня. Отказывать и грубо посылать было некрасиво, поэтому я молча открутила краник, и пока ароматный пахнувший мятой и чабрецом чай тоненькой струйкой лился в чашку, украдкой косилась на будика и веру Лиду. О том, что они либо виделись ранее, либо где-то пересекались, либо было еще что-то, говорило густое, практически осязаемое напряжение, повисшее над столом. Даже летающие туда-сюда гудящие шмели не могли нарушить его. Нашу садовую беседку, обвитую плющом и диким виноградом, где мы пили чай, преграды они явно не воспринимали и постоянно залетали внутрь, с размаху налетая на нас, с треском ударялись в лицо, падали в плошки с медом и вареньем. Хорошо, что мед чуть засахарился, а варенье рима Марковна варила густые, хоть не тонули почти. Я аккуратно вытаскивала увяших шмелей и выбрасывала на землю под стол. Там тихо копошился ежик, который жил у нас все лето и привык, что мы постоянно подкармливаем его. Он с тихим пыхтением целеустремленно поедал бедных шмелей, и присутствие людей его совершенно не смущало. Странно все это. А может, Вера была его любовницей, а потом Будяк бросил ее? С него станется. Тот еще ходок. Ну, ладно, разберусь. — Пожалуйста. Я пододвинула чашку Будяку и добавила будничным голосом. — Там сахар и мед есть и пирожки бери. — Спасибо, красавица! — послал мне улыбку Будяк, но без огонька, дежурно. Вера Лида пила чай молча, не поднимая глаз от чашки. — Не нравится это все. В тягостном молчании мы допили чай, и я вопросительно уставилась на будика. Он продолжал сидеть. Вот гад. Я демонстративно начала собирать чашки и обратилась к Вере Лиде. — Сейчас посуду помою, яблоки соберем и домой поедем. Тебе с огорода ничего не надо? Можешь посмотреть, там поздняя малина поспела, огурцы еще есть и помидоры. Набери себе сколько надо. Вера Лида покачала головой. — Не надо. «Ну, тогда, если хочешь, можешь пойти в дом отдохнуть. Мне недолго осталось. Закончу, позову». Она кивнула мне и все так же, не поднимая глаз, мгновенно юркнула в дом, что для ее слоноподобной комплекции было удивительно. Мы с будиком остались в садовой беседке одни. Я аккуратно собрала и вытряхнула скатерть, вытащила из летней кухни эмалированный таз Водрузила его на стол и налила туда воды из большой кадушки. За неделю, что нас здесь не было, вода чуть застоялась, но для мытья посуды сойдет. Добавив немного хозяйственной соды, принялась намывать тарелки и чашки. Будяк молча наблюдал за мной, не делая попыток заговорить. Когда посуда была перемыта, я взяла таз, чтобы вылить воду. «Дай сюда!» — на мои руки легли руки Будяка, Я чуть не уронила таз на себя. «Осторожно!» — воскликнула я. «Зачем тяжелое сама таскаешь?» — попенял будяк, легко подхватил и отнес таз к меже и выплеснул грязную воду в небольшой ров за межой, где были заросли от дичавшего топинамбура. Я молча наблюдала. «Держи вот!» — на стол опустился пустой таз. так же молча я налила туда чистой воды и принялась полоскать посуду. Будяк садиться обратно не стал. Просто стоял рядом и смотрел, как я ополаскиваю чашки-пложки. «Ты веру знаешь, что ли?» Наконец не выдержала я, пристраивая чашку к остальным на столе, чтобы подсохли пока. «Нет», — ответил он. Судя по голосу, вроде не врет. Но вот какой-то червячок сомнения скребет на душе и скребет. «Мне показалось, вы знакомы», — сказала я, и так нервно дернула чашку, что хрупкая ручка отбилась, зацепившись о край таза. — Осторожнее, Лида, порежешься! — усмехнулся Будяк. — Уверяю тебя, что веру я не знаю лично. Ничего у нас не было и не будет. а подробности у своей подруги сама и спроси. Я молча сжала зубы и принялась домывать остатки посуды. — А вообще позволю дать тебе дружеский совет. Гони ее от себя подальше, пока не поздно. «Прибереги свои советы для своих баб!» — скривилась я. «А меня поучать тут не надо!» «А знаешь, что я подумала?» — сказала я, когда мы вернулись в комнату на механизаторов. Вера Лида шла впереди с ключами, а я сзади тащила сумку с яблоками, помидорами и двухлитровой банкой малины. Решила таки оставить ей. Сейчас не хочет, потом захочет. А в этом времени пятерочек еще не придумали, чтобы можно было в любое время суток сбегать и купить любой овощ или фрукт. Вера Лида отперла дверь. В лицо пахнуло несвежим бельем. Ну и вонище. Нужно будет сегодня же привести свежий комплект. Мы вошли в комнату. Меня аж передернуло. Уж насколько я привычная ко всему, но просто бесит, когда кровать, мало того, что не застеленная весь день, так еще и постельное перекрученное, одеяло сбито в ком, в пятнах от еды. Помнится, Олечка тоже так любила спать. И как в таком свинарнике можно спать? Неужели люди не любят комфорта себя? — Давай-ка лучше решим, что с тобой дальше делать, — продолжила я, пристроив тяжелые сумки на столе промеж грязной посуды. — А что со мной делать? — испугалась она и плюхнулась на разобранную постель, прямо в уличной одежде. Ну, смотри, ты уже почти вторую неделю, как из больницы. Уже должна была привыкнуть, социализироваться. Ведь так? Ну, протянула Вера Лида, не отвечая ни да, ни нет. А теперь давай подумаем, как из того, что у тебя есть, я имею в виду твое нынешнее тело, сделать конфетку? Не надо делать из меня конфетку, моментально скинулась Вера Лида. «Верни мне мое тело, и я буду жить нормальной жизнью». «Не начинай. В любом случае я не представляю, как отдать его тебе. Ты вот сама можешь забрать?» Веролида промолчала, опустив голову и внимательно рассматривая обгрызенные ногти. Вот никогда не понимала привычку грызть ногти, особенно у взрослых женщин. «Вот и я не могу», — продолжила я. «Даже если ты убьешь меня». то где гарантия, что сможешь занять мертвое тело? И даже если, к примеру, мы одновременно убьем себя, то опять же нет никакой гарантии, что поменяемся телами, а не исчезнем вообще. Понимаешь? Понимаю. Еще ниже склонила голову Вера Лида. А раз понимаешь, то чего ты на меня все время крысишься? Я и так делаю для тебя все, что могу. По сути, любой другой человек в такой ситуации Постарался бы от тебя избавиться, как от свидетеля. Ты не сделаешь этого, — испугалась Вера Лида. Я не сделаю, — согласно кивнула я. Но ну и ты веди себя, пожалуйста, нормально. Не надо мне постоянно высказывать все эти твои упреки и недовольства. Моей вины во всем этом нет. Я такая же жертва обстоятельств, как и ты. Расскажи о своем мире, — вдруг попросила Вера Лида. И я внезапно остро вспомнила тот последний разговор с Валеевым. Он тоже так же просил. — Нет, Лида, — покачала головой я, — не могу. — Пока не могу. И чтобы сменить неприятную тему, добавила. — Давай начнем с твоей формы. — Что не так с формой? — вскинулась Вера Лида. — Ну, сама посмотри. Мягко, стараясь не обидеть, ответила я. — Этому телу, что тебе досталось? Нужно немного похудеть. На диету садиться не буду, категорически заявила она. Я люблю вкусно покушать. Это единственная теперь радость, доступная мне в жизни. Ну, никто же тебя не заставляет голодать, продолжила настаивать я. Мы просто можем немного снизить количество калорий. А еще заменить свинину на курицу, убрать хлеб, картошку и макароны. «Макароны по-флотски и свиные котлеты я очень люблю. И сало люблю. И картошку со шкварками тоже люблю. Я не люблю только морскую капусту и кабачковую икру. Их можно заменить. Я согласна». «Лида, но так ты точно никогда не похудеешь. Придумай еще что-то», — буркнула она. «Только не такое дурацкое». «Еще?» «Ну, пожалуй, тебе нужны физические нагрузки». — Давай ты начнешь бегать по утрам. — и как ты себе это представляешь? Я, как дура, буду носиться по улицам? — Зачем по улицам? У нас рядом хороший стадион, новый. По утрам он вообще пустой. Вполне можно там бегать. Это глупо. Люди смеяться будут. На старости лет тетка по городу бегает. Так меня быстро обратно в дурку вернут. — Ну, хочешь, я тоже с тобой буду бегать? — примирительно предложила я. «Мне тоже не мешает скинуть пару-тройку килограмм». «Нет», — категорически замахала головой Вера Лида. «Я терпеть не могу всю эту физкультуру. Давай еще что-то другое придумай». Я задумалась. Кроме этих двух основных мероприятий, все остальное дает лишь временный эффект. Но нужно начинать хоть с чего-нибудь. Когда Вера Лида увидит первые результаты, она сразу начнет уже сама и бегать, и соблюдать диету. Красивое тело — это так приятно. Тогда будешь ходить в баню с парилкой. Через каждые три дня можно попробовать медовое обертывание. — Там жарко, — закрутила носом она. — Нет, не хочу. — Ну, остается лишь травяные чаи пить, детоксикацию организма провести. — О, чаи! — обрадовалась веролида Чаи я люблю, особенно с медом и вареньем. И пирожки твоя, рима Марковна, хорошие печет. Скажи ей, пусть со сливовым вареньем завтра напечет. Я такие очень люблю. Чаи с пирожками хорошо пойдут. Я вздохнула. Да, а никто и не говорил, что будет легко. И вот как ее мотивировать? И вдруг одна светлая мысль пришла мне в голову. «Лида!» — воскликнула я. «Ты же помнишь своего жениха бывшего, Витю?» «Витя?» Лицо Веры Лиды неуловимо дернулось, но я списала это на волнение. «Да, твой жених, который женился на Лариске, твоей сестре». «А, Витя?» «Конечно, Витю помню, да, Витя мой жених. Хочешь, я привезу его к тебе?» «Ну, без особого энтузиазма, — ответила Вера Лида». Но я списала это на то, что она смущается этого жуткого слоноподобного тела. Прямо завтра же поеду в Красный Маяк и привезу, — радостно сказала я. — Вдруг у вас все наладится? Во всяком случае, можно попробовать. — Угу, — буркнула Вера Лида флегматично. — Ты что, как-то не рада? — напряглась я. Вера Лида на мгновение задумалась и потом с легкой монолизовской улыбкой произнесла. «Ну, почему не рада? Мужик — это всегда хорошо. Давно у меня мужика не было. Вот и прекрасно!» — успокоилась я. Не откладывая в долгий ящик, я в воскресенье прямо с утра заскочила на механизаторов, забросила чистую постель и одежду для Веры Лиды и отправилась в Красный Маяк, бывшее село Графское. Доехала, на удивление, быстро. Широкая заасфальтированная дорога... устремлялась мимо поросшего плакучими ивами озера, по обе стороны которой жались домики, домишки и избушки разной величины и степени новизны. Огороды с одной стороны избегали прямо к озеру, с другой стороны – к лесу. Далее свернула на знакомую, вымощенную булыжниками дорогу. На пригорке виднелась капитальная двухэтажная постройка «Сельсовет». В деревне было тихо. Утренняя суета уже закончилась, обеденная дойка еще не началась, и жители были заняты своими делами. Наконец мой модный автомобиль, небесно-голубого цвета, поравнялся с добротным кирпичным домом за новым глухим забором, выкрашенным ярко-зеленой краской. Остановился. Здесь жили лариса и Витька. Сонную тишину деревни разорвала громко хлопнувшая дверца автомобиля. Я вышла и мстительно улыбнулась. Мой шикарный ясно-синий брючный костюм из венгерского вельвета смотрелся еще более синим на фоне небесно-голубого автомобиля. Из распахнутого по случаю жары окна показалось заросшее щетиной мужское лицо. «Вы к кому?» — прохрипело оно. «Ну, здравствуй, Витя», — улыбнулась я. «А я, собственно говоря, к тебе». витя удивленно восхищенно вытаращился я сняла зеркальные солнцезащитные очки и улыбнулась неужели я так сильно изменилась витя лида изумленно прохрипел витя а э э но лариска пошла к твоим мне не нужна лариска передернула плечами я я к тебе приехала ко мне зачем ко мне одевайся сказала я Сейчас мы с тобой кое-куда съездим. У меня для тебя сюрприз. В понедельник утром я устало сидела на рабочем месте и вспоминала подробности выходных. Да уж, заполошные они выдались. То с будиком какие-то непонятки, то еле-еле этого дурака Витя убедила, что лучше ему будет пожить с Верой. Автомобиль потребовал, скотина. Причем мой автомобиль, гад. Нет, сперва он попытался клеиться ко мне, но потом, когда я выложила ему задачу, что он должен пожить с Верой Лидой, алчность взяла верх, и он затребовал деньги. Цену заломил такую, что я бы в моем времени весь эскорт из элитного борделя могла бы для нее снять. Я смотрела на обрюзгшее лицо этого Вити с мешками под глазами, На красноватый прожилках нос, на пивное брюшко и неухоженный общий вид и меня аж передернуло. Нет, все-таки хорошо, что у Лидочки не сложилось с этим ничтожеством. Даже не представляю, что бы я делала, если бы попала в нее, а она была бы замужем за этим Витей и жила бы в селе. Вот это был бы настоящий кошмар. В общем, сошлись мы с ним на деньгах. И Витя согласился пожить с Верой Лидой целый месяц, даже не видя ее. Ну а когда увидел, когда я их познакомила, он выскочил в коридор, вытащил следом меня и возобновил торг. Теперь цена возросла. Он захотел мой автомобиль. «Или машину, или сама спи с этим уебищем», — заявил он злым голосом. но ничего себе! За месяц проживания на всем готовом...» когда от тебя требуется только периодически спать с женщиной и делать ей комплименты восхищенным голосом, автомобиль. Да, как нынче дорого в СССР проститутки обходятся, обоего пола. Пришлось соглашаться. Нет, это не означает, что я отдам ему свой автомобиль. Был у меня план «Б», но на данный момент пришлось сделать вид, что я согласна. и бутылку водки добавил он непреклонным голосом каждый день и вот я сейчас сидела в своем кабинете и думы грустные думы бродили у меня в голове нет мне нисколько не было жаль лариску и хоть по сути я сейчас скорее всего разрушаю ее семью но это плата за то что она сделала с судьбой лидочки да и того же видите может же быть такое что в браке с лидой Он пить бы не стал, детей бы завели, жили бы спокойно и счастливо. И вот почему такие люди, как Лариска, стервы, мерзкие разлучницы, лживые наглые бабы, разрушают чужие жизни и судьбы, а сами потом живут припеваючи. А те, чьи жизни были разрушены, вот как у Лиды, не живут, а существуют. Где тут вселенская справедливость, все эти законы кармы? Я сидела и злилась на несправедливость, на подлую Лариску, на алчного Витю, на себя, как вдруг раздался звонок. «Алло!» — подняла трубку я. «Лида! Лидия!» — послышался взволнованный голос. «Мужской баритон, хорошо поставленный, красивый такой». «Кто это?» — сперва не поняла я. «Велимир! Не узнала, что ли?» — явно обиделся голос. «Здесь...» Треск в трубке отмазалась я. Подумаешь, не узнала. Я что, всех должна помнить по голосу? Что случилось, Велимир? Лида, спаси меня от этой дуры заполошной. От какой дуры? инна Станиславовны, возмутилась трубка. Ты ее на меня навела, а теперь я отделаться никак не могу. Она преследует меня везде. Я уже и телефонную трубку сам не беру, и дверь не открываю. Да что говорить, я сейчас вынужден временно жить у друзей, так как она откуда-то узнала мой домашний адрес и не дает проходу. Лида, сделай что-нибудь. А что я могу сделать? Скажи ей, чтобы отстала. Как я ей скажу? Как навела на меня, так и скажи, — разозлился Велимир. Иначе расскажу ей, что ты у нее в папках рылась. В трубке раздались гудки.